Я убедил себя, что на войне, как на войне, и что меня тоже могут убить, так что глупо терять время, которое мы можем провести вместе. Я тварь. В этом мои враги, к сожалению, правы. Но что теперь уж об этом? Мертвецы могли идти день и ночь, но живым требовался отдых. По ночам вампиры исчезали, обернувшись нетопырями или лесовыми, и убивали. Собирали для меня силу и разведывали положение. Мои люди спали в придорожных деревнях. В деревенской Корчмина на окраине дикого леса я провел с, на с нарциссом последнюю ночь. Помню, было ужасно холодно. В щеле ду свет лампадки перед образом божьим колебался. Маленькие кузнецы доненько ковали между бревнами. И его фарфоровое лицо в, нер в неровном свете. Его переменчивые глаза, очи самого сумрака. Ну какая разница, что он говорил. На следующий день мы въехали в дикие леса. Я еще никогда тут не бывал. Северный тракт шел между двумя сплошными стенами деревьев. Все уже, помнится, зеленело, такой несмелый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 Когда начало темнеть, мы остановились в одной такой деревушке. Ее жители нам совсем не обрадовались, но все-таки не посмели спорить. Мертвецы встали дозором, живые устроились на ночлег. Нарцисс болтал с каким-то мужланом, когда я подошел отпустить вампиров. Я сказал ему, «Поторопитесь, ночь холодно». «Я все объясню и приду, государь», — ответил мой золотой цветочек, последнее, что я от него услышал. Я не спешил. Я переговорил с вампирами, потом мы с что штопали бок моего коня,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 Теперь я гордкой пожалел, что его послушался. Я понял, что во дворе его нет, и в этой поганой деревне тоже нет, только через полчаса. Начался дождь. Вечер свернулся в ночь, и стало гораздо темнее, чем обычно бывает в городе. Я и не знал, куда теперь бежать. Я поднял по тревоге людей, и пока они обшаривали деревню, позвал вампиров. Не умершие, конечно, бросили все свои ночные дела, но они улетели далеко, а зеркала в этой нищей деревне никто не нашел бы и, и днем с огнем.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 «Знаю, мои хорошие, но не мог по-другому. Ребята, найдите нарцисса». Я, наверное, не просил и не приказывал. Я взмолился. Они сильно встревожились. Агнесса сказала, «У него мало сил, и он не звал смерть». А Клод опустил глаза и буркнул, если так можно сказать, про вампирское мурлыканье. «Ладно, Эгни, ты все знаешь». И я впервые в жизни нажал на вампиров. «Что знает Агнесса? И почему я этого не знаю?» Они замялись и переглянулись. И Клод еле выговорил. «Нарцисс принадлежал предопределенности, Ваше Величество, и вам это известно не хуже, чем не умершим. «Почему принадлежал? Он мертв?» «Мы пока не можем понять», — сказал Грегор. «Как-то, по-моему, слишком поспешно. Дождь, никаких следов не найдешь, пахнет только водой». Но Клод перебил его. «Он мертв», — сказал и преклонил колено. «Мертв или умирает?» И все понимают, и вы тоже, государь. И Эгни не смогла бы его выпить, даже если бы он очень попросил. Не стоит пытаться лгать себе. Он, сами знаете, чей, ваше величество. Правда. Все понимают, и я тоже. Я вспомнил, как еще в медвежьем лагу прошлой осенью разглядывал клеймо урок у него на лице. Внутри будто лопнула струна. Конец. Идар полыхнул таким ослепительным и все сжигающим пламенем, что вампиры ко мне бессознательно потянулись. А я вытащил из ножен кинжал. Стряхнул с рук перчатки, вспорол оба запястья, не ощутив боли, и протянул руки вперед. Я вам охоту сорвал. Пейте. На войне, как на войне. Я знаю, что они тогда выпили дара больше, чем крови. Мне понадобились сутки. Только сутки. Я ничего не чувствовал, кроме огня своего дара, который сжег меня изнутри. И спокойной злобы. Я все обдумал, составил план и методично действовал по этому плану, будто сам был мертвецом, поднятым теми самыми силами.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 Потом возвал к тем самым силам, прося себя на эту ночь взора неумершего. Меня услышали, и мир вокруг будто высветили изнутри. Я теперь видел, как вампиры, а значит, видел лучше кошки или филина, что показалось мне полезным для ночного боя. Мои мертвые бойцы двигались тише и быстрее, чем живые. Прав поэт, скажавший. Мертвые ездят быстро. Вампиры в виде серых нетопырей летели рядом с моим вороным. Город казался вымершим. Почти весь он лежал в сырой темноте.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 Некоторые бандиты из тех, кто пьянствовал в трактире, выскочили на шум и были убиты, едва переступив порог. Кто-то пытался стрелять из лука в темноту, но живые на площади освещались кострами и факелами, как лучшее мишени. А не умершие и я, остававшиеся в темноте, вероятно казались им кусками мрака, просто тенями из теней ночи. Никакая хваленая меткость не поможет человеку разглядеть врага в кромешной темноте. Зато тьма мало не мешала мне, даже помогала. Я пил ее, дышал ею. Она наполнялась смертями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 Направо и налево, как живые солдаты, но с упоением, вряд ли доступным смертным. Только Агнес остался рядом со мной, как боец-телохранитель, со своей обычной милой улыбкой, внимая из воздуха стрелы и устанавливая ножи. Внимая из воздуха стрелы и останавливая ножи. Я думал, что эта битва никогда не кончится. Более того, я хотел, чтобы она не кончалась. Бушующее пламя дара расплавило холод внутри меня. Я постоянно боялся того, что со мной станется.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 Стояли вокруг троих живых, как мой краул Среди мертвых мужчин попадались мертвые девки. Полуголые и отвратительные. Может, трактерную прислугу тоже перебили, не знаю. Я подошел посмотреть на Робина. Он симпатично выглядел. Темноволосый парень с открытым лицом, с аккуратной бородкой, статной. Его одежда покрылась кровавыми пятнами. Но это, по-моему, в основном была гнилая кровь мертвецов. Смертный, как смертный. Не обделенный любовью. Такой же жестокий, как все. Робин держался хорошо.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 Ты вполне мог бы рассчитывать на виселицу для себя и монашескую келью для своей подружки. Это ведь хорошо? Он на меня взглянул с насмешливым удивлением. Хорошо? Говорит. Хорошо. Но спасибо за такое хорошо. Интересно, а что, по мнению некроманта, плохо? Смотри. Монаха я убил, остановив даром его сердце. Кому лишенным можно быть милосердным. А в девку стал убивать смерть по капле, не торопясь, и наблюдая не в силах больше... Справиться с горечью и яростью. Когда она завизжала, Робин начал вырываться из рук мервецов с удивительной для живого силой. Он чуть веревки не порвал. Добрый рыцарь. И уже не смехался иронически, а вопил как прирезанный. «Прекрати! Ты не человек, ты демон! У тебя нет сердца! Ты сам мертвый!» «Да, — говорю, — у меня нет сердца. Ты его разбил, добрый Робин. Красиво сказано. Тебе понравилось?» Когда у нее изо рта хлынула кровь, он начал меня умолять